идти в кабинет заведующего складом, никаких секретарш на входе, лишь благожелательное войдите, на стук в дверь. Все замерли. Точнее, замер сунувшийся первым Сэм, а Лисицын уткнулся в его спину, покрытую каменной твёрдости буграми мускулов, которые не могла скрыть даже мешковатая рубаха, и вынужденно застопорился. Потом деликатно отодвинул орка в сторону, вошел, увидел, слегка удивился, но не более. Зато Сэма он понял моментально. Вряд ли тот видел что-то подобное в своих Америках? И стала понятна реакция Лешко. Даже если здесь и есть что-то интересное, гость все равно ничего не заметит, Ему и мой без этого есть на что пялиться. Конечно, Сэм был в легком шоке. Нет, ожидать можно было что угодно. В конце концов, все русские немного сумасшедшие. Но развалившийся в кресле демон, Представители нижнего мира, гости редкие, бывают приезжают как туристы, но и только И даже если Сэм их когда-то видел, то никак не мог ожидать, что тот работает у русских, причем обычным кладовщиком. Лисицын, правда, тоже, но он за свою не такую и долгую жизнь видел многое, так что демон в рабочем комбинезоне в его систему координат, пусть с трудом, но вписывался. А На стол и начальник, моментально расшифровав причину заминки, незаметно подмигнул Алисицыну, потянулся в кресле, одновременно расправив и сложив обратно широкие крылья. и деловито поинтересовался Недавно в России? Да, а вы откуда знаете? Все иностранцы на меня неадекватно реагируют. С русскими проще. Они говорят: был бы человек хороший и не парятся из-за расовых предрассудков, а вы все дикие какие-то. Сэм попытался было возмутиться, но выглядело это крайне неубедительно. Да и откровенно говоря, не слушал его никто. Вполне логично рассудив, что дело прежде всего а если предаваться болтовне и праздности, то до конца рабочего дня они точно не успеют и придется задерживаться на работе. Демон встал, и моментально стало понятно, что на складе ему самое место. С таким ростом он без стремянки мог доставать интересующие предметы с любой полки, а благодаря своей силещи обходиться при этом без погрузчика. Вдобавок, то ли память демона превосходила человеческую, то ли этот конкретный экземпляр был крутым профессионалом, Во всяком случае, где и что у него лежит, он знал отлично. Лисицу еще ни разу не экипировали с такой скоростью, не сверяясь при этом с базой данных. А вот само ждала разочарования. Никаких широко распиаренных секретов, которыми, если верить газетам, набит каждый уважающий себя русский дом, ему увидеть не удалось. Просто потому, что все снаряжение, которое выдавало Лисицу, необычный кладовщик. было американского производства и стояло на вооружении американской же армии. Исключение составлял разве что автомат старый добрый калашников под архаичный трехлинейный патрон. Примечание. Старинная, но до сих пор не отмершая окончательно русская система калибра оружия. Линия 0,1 дюйма или 2,54 мм. Соответственно, три трилинейный классический 7,62 мм. Под которые разрабатывались армейские образцы стрелкового оружия России с конца прошлого века, такие как знаменитая винтовка Мосина. Первый принятый на вооружение вариант промежуточного патрона также имел этот калибр. Под него же, собственно, изначально разрабатывался автомат Калашникова. Выбор, считающийся устаревшей модификацией знаменитого автомата, к слову, был отнюдь не прихотели сицана. Африка имеет свои особенности, в том числе и в вооружении. На черный континент традиционно сбрасывали всевозможное старье, а потом и именно таких автоматов там чуть больше, чем до хрена. Очень часто китайских, разумеется, но это маловажно. Главное, что патроны достать не проблема в любой точке континента. А вот будут ли там, куда они направляются боеприпасы к более современным образцам, вопрос открытый. Закончив выдачу, демон аккуратно выложил на стол ведомость, в которой пришлось расписаться. Не кровью, разумеется, чернила надёжнее Хотя, судя по выражению лица Сема, он ничуть не удивился бы, если б вместо ручки или сисицы нао вручили шприц. Вот же дитя голливудских страшилок. У него даже какое-то почти детское подобие разочарования на лбу было написано, когда Сергей, усмехаясь мысленно, ставил свою медицинские неразборчивую закорючку. Закончив с формальностями, демон извлек с очередной полкой контейнер из грубого черного пластика и принялся деловито упаковывать в него вещи. Гора оказалась не в пример больше, чем емкость, Но кладовщик, проявляя чудеса профессионализма, так впихнул невпихуемое, что в ней даже осталось немного свободного места. Со звонким лязгом замка установил крышку, нарисовал в воздухе замысловатую руну, и на контейнере нарисовалась его личная печать. Повернулся к лецицину. Прошу, без проблем. Сергей извлек из за ворота рубашки, висящей на шее медальон. Коротковатая цепочка мешала, пришлось снимать его через голову. Олыхнула красным и под удивленно завистливым взглядом Сэма на крышку контейнера опустилась старая печать. Все, теперь не сломав обе, вскрыть багаж не получится. И тут же, словно наблюдал, а может, и впрям наблюдал, вошел Бестужев, оглядел помещение взором, довольно кивнул. Вижу, собрались уже. Это радует. Сержант повернулся он к Сэму. Ваши товарищи уже в машине, ждут только вас. А не волнуйтесь, вас проводят. Из-за спины дипломата выдвинулся крепкий парень совершенно незнакомого лисицуну облика. Сергей Павлович, пойдемте, Надо еще оформить документы. И не оглядывайтесь вы так на свое барахло. Ваш багаж отправим утром прямо к самолету.